268. В сознании человека есть место встречи всех миров. В сознании человека мир плотный и мир надземный сочетаются. Путём анализа внутреннего мира человека можно себе представить пространство высших измерений и понять отличие от пространства трёх измерений. В пространстве обычно вещи занимают определённое место и измеряются расстояниями друг от друга. Длина, ширина и высота меры земные. Направо, налево, вверх и вниз ориентир направлений. Всё просто, ясно и привычно. И до всего можно коснуться рукой или видеть. Но законы внутреннего мира иные. Как только сознание погружается в него, меры обычные, то тяжесть исчезают. Где находится представление вашего, скажем, цветущего дерева? Наверху или снизу? Направо или налево? Оно есть, оно существует, его даже может видеть глаз ясновидящего, но где? В мире плотном его нет. Единственным ориентиром для предметов тонкого мира является сознание человека только относительно себя может осознавать или воспринимать он эти предметы землю можно представить себе или увидеть и огромной или малый и в любом положении относительно видищу где в великом пространстве верх и где низ где север и юг где утро, день или ночь. Можно представить себя в любом мгновении, в любой точке пространства, в любом месте земного шара. Обычных условностей для сознания внутреннего не существует. Дух может иметь пребывание вне плотных условий внутри себя, через внутреннее сознание выходя на просторы тонкого мира. Вы видите тонким глазом цветущее дерево, какой оно высоты? Где оно? Аршином его не измерить. Вместо него можно представить тысячу других образов на этом же самом месте. На каком месте и где? Где это место? Это место и есть пространство четырёх измерений со своими законами и мерками. Конечно, В увле плоскости четырёх измерений имеют и величину, и вес, и объём, но в мерах иных. И даже и плотные тела относительны, то есть мы их определяем только по отношению к чему-либо, ибо даже они не имеют абсолютного мерила. Когда происходит общение, законы плотного мира отступают на второй план, и законы тонкого мира или тонких энергий уявляются. Нас разделяют тысячи километров, и однако в сознании мы соприкасаемся. Твердыня далеко, и всё же в сознании своём можно легко представить себя в ней, перенеся туда мысль и уже оттуда смотреть даже на своё тело, находящееся где-то за тысячи миль. Как и чем измерить чувства и эмоции? Они тоже не подлежат меркам земным, и тем более мысли. Все эти явления тонкого порядка в рамки трёх измерений не укладывающиеся. Дом большой, речка большая и большая любовь так одно и то же определение прилагается к вещам или явлениям несуи измеримым, к явлениям разных миров, разных плоскостей существования. Реку можно измерить километрами. Но чем измерить любовь? За месяцы или за год можно выстроить дом. Но воображение его может создать мгновенно, и он будет существовать на плане невидимом. Некоторые вещества для некоторых веществ непроницаемы полностью или частично, но это на земле. Законоприницаемости тонких слоёв незримого мира совершенно ины. С сознанием можно проникать почти через все. Но это же сознание остановится, как перед непроницаемой преградой, перед огненным, заградительным кругом, созданным сознанием более сильным. Низкое и темное сознание не в силах проникнуть в слои утонченные. На земле можно пробить даже скалу, но сопротивление высших слоев для низких сознаний непреодолимо. плотно стоит человек на земле иной раз его трудно даже с места сдвинуть если он не захочет как сухие листья мгновенно разносит с вихрем так и нищие духи толпящиеся вокруг могут быть размётаны огненной волей высокого духа если к тому возникает нужда защищая достойных от тёмных нападок можно рассеивать полчища щадавыних духов но всё же где и верх и низ там разве что низом назовём всё к земле тяготеющее и близкое а верхом высью стремлённые от условий земных и земных возделений надо в сознании привыкать к различию миров зная как тесно соприкасаются они в действительности один неотделим от другого один входит в другой как его неотъемлемая часть Явления тонкого мира более пластичны и более свободны и легко подчиняются воле человека, который знает его законы и условия. Но для познания этих условий обычные представления надо отбросить. Явления тонкого мира можно и должно изучать, ибо после смерти переходишь в мир тот не для смерти в нем, но для жизни.